15 июля Раз за разом откладываю встречу с матерью. Мне ужасно хочется повидать ее, но я понимаю, что пока не разберусь, что же, собственно, ждет меня, проку от этой встречи будет мало. Алджернан отказывается бегать по лабиринту. Никакая награда на него не действует. Сегодня я зашел посмотреть на него и столкнулся с Немуром и Штраусом. Они с обеспокоенным видом наблюдали, как Барт насильно кормит его. Странно видеть этот белый пушистый комочек, привязанным к лабораторному столу и Барта, склонившегося над ним с пипеткой в руке. Если и дальше будет так, придется поддерживать в нем жизнь инъекциями. Не сводя глаз созвивающегося под ремешками Алджернана, я представил, как они охватывают мои собственные руки, ноги. Я начал задыхаться и в поисках свежего воздуха выскочил из лаборатории. Пора бы перестать отождествлять себя с ним. Я зашел в бар Мюррея и выпил. Потом позвонил Фэй и мы совершили обычный обход злачных мест. Фэй раздражена тем, что я перестал выводить ее на танцы. Вчера вечером она разозлилась и ушла, не попрощавшись. Она не имеет ни малейшего представления о моей работе. Ей просто наплевать на нее, но мне трудно винить в этом Фэй. Ее интересуют только три вещи — танцы, живопись и секс. Единственное, что способен разделить с ней я, — это секс. Глупо даже пытаться заинтересовать ее своей работой. Так что она ходит танцевать без меня. Позавчера она рассказала, что ей приснилось, будто она подожгла все мои книги и записи, и как мы потом весело плясали вокруг костра. Нужно быть с ней поосторожнее. Она начинает предъявлять требования. Я только что осознал, что моя квартира стала походить на квартиру Фэй, постепенно превращаясь в грязную свалку, и я слишком много пью».